Глава 48. Когда Рой и Мейс вошли в А1, за стойкой работал только один человек. Молодой парень, в ушах торчат наушники, провод тянется к айподу на поясе. Он покачивал головой в такт музыки, сортируя почту на стойке. Мейс подвела Роя к стенке с почтовыми ящиками. Быстрый осмотр показал, что хотя ящики пронумерованы, «Ни одно число не соответствует цифрам, списанным Мейс с оригинала ключа». План «Б» прошептала она Рою, подошла к парню у стойки. «Привет, чувак, есть вопрос». Мальчишка вынул один наушник, но продолжал качать головой. «Да?» мейс показала ключ. «Моя тетка упала с лестницы и сломала себе копчик. Это хорошая новость». «Что она сломала копчик?» недоуменно переспросил парень. «Ага, потому что иначе она не поехала бы в больницу, а там ее проверили и нашли какую-то мрачную форму проказа, которую она подцепила в Африке или еще где. Эта хрень просто жрет всю кожу. И она типа заразная, достаточно подышать на тебя, и все, глаза вытекли. Редкое дерьмо, аж самое страшно. У нее какое-то заумное медицинское название». «Блин, вот отстой», — сказал мальчишка, все еще отбивая ритм. «В общем, это ее ключ, и она попросила меня забрать ее почту, только она не может вспомнить, который ящик ее». «Ого! Точно! Вот и я не могу забрать почту. А там должны быть всякие чеки и медицинские счета, которые ей нужны. Занудное дело, но я единственная родственница». «А как ее зовут?» «Диана Толивер», — ответила Мейс, скрестив пальцы в надежде, что парень не слышал об убийстве. Тот нажал несколько клавиш на компьютере, «Ага, у нее есть ящик. А какой номер?» Мальчишка вытащил из уха второй наушник и посерьезнел. «Я не должен сообщать такие сведения. Данные почтовых ящиков и прочее, террористы и все такое, сами знаете». «Вот, блин, не подумала», — Мэйс обернулась к Рою. «Ладно, придется тебе сходить за тетей и привести ее сюда, чтобы она могла показать какие-нибудь документы». Затем она повернулась к мальчишке. Они больше не могут держать ее в больницу, потому что та не приспособлена для такой заразной хрени. Поэтому мы везем ее в Джона Хопкинса. Мы только поехали, тут она стала кричать про свою почту. Между нами, я думаю, это зараза и мозги портит. Ну, ты понимаешь, как можно забыть номер своего ящика. Я точно знаю, с сексом после нее большие проблемы. Док сказал, убивает либидо насмерть, особенно у молодых. В общем, она отрубилась в машине, и нарывы лопались прямо там, а лицо у нее просто ужас. Знаешь, как битум отслаивается. Ладно, мы получили прививки от этой дряни, так что все окей, но на твоем месте я бы спряталась в подсобке, и все, до чего она дотронется, потом придется протирать хлоркой. Эта бактерия живет неделями, и ей ничего не делается. Одна сестричка в больнице выяснила на своем опыте, Она опять обернулась к Рою. «Давай, поезжай и привези ее, только поскорее. Не хочу застрять в пробке на Балтимор». Рой уже повернулся к двери, и тут мальчишка выпалил. «Эй, у нее ящик 716, второй слева, в верхнем ряду, вон там». «Точно?» — спросила Мейс. «Не хочу, чтобы у тебя были неприятности». «И тетя снаружи». «Она может ходить, только все время падает, потому что нарывы лопаются, и у нее ноги скользят пожиже». «Видел бы ты заднее сиденье моей машины. Мерзость жуткая!» Мальчишка, таращась на нее, отступил на шаг. «Не, все нормы, Идите и заберите почту. Вашей тете не надо сюда заходить». «Спасибо, мужик», — сказал Рой и протянул ему руку. Парень отступил еще на шаг и схватил большую коробку с почтой. «Да, да, чувак, пожалуйста, конечно». Рой и Мейс направились к ящику 716.